Плохие приметы, как мина замедленного действия. Даже если заметишь, что что-то сделано не так, уже не исправить. А когда рванет, неизвестно. Последней за документами подошла сухопарая остроносая шопница. Ян не впервые выдавал ей документы. А однажды они летели одним рейсом. Татьяна Петровна моталась в Германию раз в две недели, по многократной визе, каждый раз приволакивая с собой под центнер товарчика. За время такого полета Ян, кажется, не открыл рта. Зато узнал много нового, полезного и не очень. Переплаты за сверхнормативный багаж стали жуть. Хаос Дермода в Эшборне постепенно оккупируют турки. Коллекция «Осень-зима» на следующий сезон – просто что-то с чем-то. Но как этим торговать – непонятно. У нас такое еще лет 10 не наденут. А аренда в Иркутске нынче – ого, какая! Плюс китайцы все уже завалили своим копеечным тряпьем не продохнуть. И шьют все лучше не отличишь. Только на новом, на европейских брендах выживать можно. Подвозить, подвозить и подвозить. Каждую неделю бы летать, но далеко не обернуться. «Янчик, сокол ты мой!» – закричала стремительно приближающаяся Татьяна Петровна шагов с двадцати. «Скажи, что тоже летишь в Берлин, а?» «У меня полбутылки дагестанского осталось, а я ж летать боюсь, сопьюсь так совсем без компании». «Здравствуйте, Татьяна Петровна». я неожиданно обрадовался ее появлению. «Нет, я во Франкфурт сегодня. Придется вам как-то превозмогать ситуацию». «Эх, огорчил». Туристка пошебуршала в сумочке, выудила мятый конверт. «Значит, опять одна, как старая алкашка. Получите, распишитесь». Едва Ян взял у Татьяны Петровны оплату, как его придержали за локоть. Ян сдвинулся в сторону, но цепкие пальцы не отпускали. Сразу четверо крепких парней оказались рядом, впритык, закрывая обзор окружающим и пути к отступлению, провожающему и туристке. Красная книжечка, черно-белое фото, расплывчатый штамп. УВД на транспорте, линейный отдел, лейтенант Морозов. Представился старший, широкоскулый, вихрастый парень джинсовки. Операции с наличной валютой, я так понимаю. Документы, молодой человек. Ян, что называется, еще даже напугаться не успел. На автомате запустил руку за пазуху, нащупал корешки двух паспортов. Вытащил общегражданские. Вас, гражданочка, также попрошу задержаться. Другой милиционер в штатском пресек попытку Татьяны Петровны скрыться в толпе. «Понадобятся свидетельские показания». «Да и не собираюсь я», — вяло возразила она, но ее особо не слушали. «Ян Ван», — раскрыл паспорт старший, — 75-го года рождения. «Ну-ну, пройдемте в отделение, а вас тоже касается, уважаемая». Вскоре аэропорт обернулся к Яну изнанкой. Спустившись на эскалаторе в зал прилета, Они свернули в незаметный закуток и, миновав неброскую дверь с кодовым замком, попали в служебные помещения. Битая плитка на полу, стены в потеках масляной краски, доски передовиков милицейского производства и разыскиваемых особо опасных преступников. Яна провели в тесный кабинет, посадили на хлипкий стул перед немолодым лейтенантом. «Эртранс», — пояснил старший оперативник. Татьяна Петровна оказалась в соседнем кабинете. Сквозь стену уже доносились глухие отголоски завязавшейся там дискуссии, как будто где-то вдалеке заработала циркулярная пила. «Китаец, что ли?» – без особого интереса спросил лейтенант, открывая паспорт Яна. «А что, похож?» «Да кто вас, китайцев, знает?» «Немецкая фамилия». «Косенко!» – позвал лейтенант. «Свидетелей давай». «А зачем свидетелей?» кратчево спросил Ян. Первый шок уже прошел, и сразу захотелось что-то в происходящем изменить. «Папку на стол!» Без интонации ответил лейтенант. В кабинет вошли двое. Бомжеватый грузчик в комбинезоне и румяная продавщица с именной табличкой на груди. Дальше все было как в кино, только медленнее. Лейтенант доставал из папки и вскрывал конверты, медленно и неуклюже пересчитывал купюры. Озвучивал и записывал суммы. Свидетели послушно кивали. «Хорошо, что я документы успел раздать», – подумал Ян. «А то бы еще и люди не улетели. То, что в полученных конвертах набирается больше шести тысяч долларов, его пока не волновало. Выбираться отсюда надо. Вот об этом стоило думать. Но как подступиться к этой задаче, Ян не представлял. «Остановите самолет, я слезу». Происходящее катилось вперед своим чередом, огибая его рутинным канцелярским потоком. Плохо отпечатанные бланки на желтоватой бумаге. Неудобные графы. То целая строчка ради простого «да нет», а то приходится вылезать на поля и мельчить. Закорючки подписи скрепляют новую реальность. Паспорт и папка с конвертами прячутся в сейф. Чертики свидетелей исчезают в табакерке. Та похожа всегда на готове. «Тонкая грань, гражданин Ван!» – бубнит себе поднос лейтенант. «Сегодня переходите улицу на красный свет, или списываете на экзамене, или на автобусе зайцем едете. Все пустяки, ерунда, а привычки-то складываются, вода камень точит. Сегодня то, завтра сё, а потом опа! Решили с валюткой побаловаться, да? Я не знаю, что содержится в конвертах», – в раз возразил Ян. «Я просто провожаю людей на самолет и раздаю им документы, потому что они не успевают приехать заранее, они из других городов». «Ну как же не знаете?» – засмеялся милиционер. «Конвертики-то при вас вскрыли. Вот и протокольчик имеется, и списочек хороший, показательный. Пепелицыно – 550, Алмазово – 550. И далее в строгом соответствии с содержимым конвертов. Дурачка ты себя не стройте». «Эти вопросы вам надо задавать турфирме», — сказал Ян. «Это их документы, конверты, все остальное. Я просто провожающий». «Прекрасная позиция!» Лейтенант явно получал от процесса удовольствие. «Вчера вот наркокурьера из Душанбе задержали. 600 граммов героина, представляете?» «Так он мне и говорит. Это, говорит, не моё Один уважаемый человек...» отправил другому уважаемому человеку, а я просто везу. И что там за турфирма, Ван, мы отдельно будем разбираться. Но лично к вам у нас вполне обоснованные вопросы имеются безо всяких посредников. Уголовный кодекс, он, знаете ли, напрямую действует, лично так сказать. Давайте как-то попроще разберемся. Горло у Яна пересохло, слиплось. И все вопросы утрясем. «Утрясем, утрясем». Милиционер склонился над протоколом. «Допишу сейчас твои показания, Ван, подпишешь и утрясем». «Никаких протоколов», – инструктировал Яна Виталий, уважаемый человек, руководитель маленькой туристической фирмы. «Ничего не подписывай, ни с чем не соглашайся. Тогда мне будет легче все уладить». Впрочем, говорил Виталий и о том, что ничего подобного случиться не должно. Все под контролем и приглядом. «Вот и пригляд». Соскок на «ты» не сулил радужных перспектив. На столе тренкнул телефон. «Колыванов слушает». «Что? Почему у меня?» Лейтенант, прижав трубку к уху плечом, повернулся к тумбочке, где громоздилась стопа картонных папок. Начал перебирать их по одной. «Я же говорил, так не принимать. Только через журнал входящих». Яну краткой посмотрел на часы. До окончания регистрации на его рейс оставалось 40 минут. Летенант беззлобно матерясь, рылся в пыльных папках. Недописанный труд, чистосердечное признание несостоявшегося валютного махинатора Яна Вана лежал на расстоянии вытянутой руки. Время текло, как клей. Заледеневшие пальцы нащупали в кармане связку ключей. Зазубренный борода ключей и острые углы брелка впились в ладонь. Яна зазнобила «Встать и уйти! Просто встать и уйти!» Кому он здесь нужен? Этому вот Колыванову только для галочки и для статистики. Не как человек, а как циферка в отчетности. Так может, нет и не было никакого Яна Вана? «Где этих лохов бомбанули?» Продолжал телефонную выволочку лейтенант. «За шлагбаумом или до, а?» «Правильно говоришь. После оплаты. То есть за шлагбаумом. А там чья зона ответственности?» «Ну что молчишь? Я этим халявщикам все уже объяснил, все по полочкам разложил. Мы здесь ни при чем, пусть у себя принимают в производство. Я их к дверь гоню, а ты в окно пускаешь. Да куда ж ты эту папку-то задевал, а?» «Нет и не было». У Яна чуть закружилась голова. На бровные дуги словно залили что-то тяжелое и тягучее. Ян медленно встал и выпрямился, повесил сумку на плечо. У лейтенанта явно отсутствовало периферийное зрение, либо он уж слишком погрузился в неотложные дела и на движение задержанного никак не отреагировал. «Меня здесь нет», — как мантру повторял Ян снова и снова. Протянул руку к столу и взял сначала два листка свидетельских показаний, потом недописанный текст собственного допроса. В висках гудело, переносится, словно застрял свинцовый шарик. «Нет, и не было меня здесь». Стараясь не шуметь, Ян сделал два шага к двери и вышел в пустой коридор. За его спиной Колыванов удовлетворенно ругнулся, найдя нужную папку. Но не там, откуда только что крался Ян, а в другом своем колывановском мире, полном лохов и бомбил. А Яна уже и след простыл. Качаясь, как пьяный, придерживаясь за стену, чтобы не упасть, Он направлялся к выходу из коридора. Кто-то в форме досадливо фыркнул, столкнувшись с ним в дверях плечами. Уже за дверью отделения Ян едва не врезался в крупного немолодого мужчину, как будто собиравшегося войти внутрь, но медлившего. И никому, никому до Яна дела не было. Это не могло не радовать. Головная боль понемногу начала отступать.